Я думал, если уж дом для Мелифара собрались строить каким-то непостижимым мистическим способом, значит, место, где он будет стоять, сейчас пусто. Зелёная лужайка или вымощенная камнями площадка или поле, аккуратно посыпанное мелким речным песком. Как-нибудь так. Ну, может быть, вырытая яма. Вдруг волшебному дома необходим нормальный человеческий фундамент. Кто их разберёт, этих новых древних?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 «Гений, обречённый на непонимание современников. В частности, моё. Ты правду уверен, что вам с Кенрих тут будет уютно?» Мелифара смотрел на меня, открыв рот. Наконец хлопнул себя ладонью по лбу и заржал. «Ты подумал, что это и есть мой новый дом?» Сквозь смех спросил он. «Нет, правда!» «Это не он?» Ухмыльнулся я. «Так ты, получается, не авангардист и не гений? Какое разочарование!»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 поэтому для строительства им требовалась магия таких высоких ступеней, которые до сих пор запрещены, да и недоступны почти никому. «Три миллиона сто тысяч шестисотая ступень чёрной магии и всего три миллиона сто тысяч пятьсот девяносто девятая белой», понимающе кивнул я. «Вообще-то, наивысшая возможная ступень очевидной магии, что белой, что чёрной, 234-я. Но когда это нас останавливали подобные мелочи?» «Что-то вроде того». Такую старинную традицию захочешь – не возродишь. Разрешенной нынешними законами магии хватит только на иллюзию, которая ни от дождя, ни от ветра не укроет, да и простоит не намного дольше, чем еда для Базилио. На сегодняшний день белая и черная магия, не превышающие двадцатую ступень, разрешены всем по умолчанию. Для легального использования более высоких ступеней приходится получать специальное разрешение. Их выдают комиссии, созданные при Ордене Семилистника – ходящие в них эксперты проводят личные собеседования с каждым совершеннолетним гражданином соединенного королевства желающим использовать магию и по результатам выдают персональные лицензии подавляющему большинству законопослушных граждан обычно разрешается использовать магию до шест ступени членам ордена Семилистника, сотрудникам тайного сыска и особо одаренным колдунам у которых не было фатальных неприятностей с законом с момента введения кодекса рэмбера без ограничений.